Раскаты грома становились все слабее и слабее. Гроза уходила. «Очень милую нарисовал ты картину», — проговорила она. «Да уж, размышлять о неизбежной гибели рода человеческого и о том долгом периоде, который пройдет, прежде чем появятся какие-нибудь другие разумные существа, это, конечно, действует невероятно успокаивающе. Если мы будем продолжать жить по-прежнему, когда все без исключения – интеллектуалы, художники, чиновники, промышленники, рабочие – заняты тем, что лихорадочно убивают в себе и других остатки человеческих чувств, последние следы интуиции, последние здоровые инстинкты. Если этот процесс будет нарастать в той же геометрической прогрессии, что и сейчас, то тогда прощай род людской. Честь имею кланяться, дорогое человечество. Змеи искуситель проглотит самого себя – И останется зияющая пустота, настоящий хаос, но хаос не безнадежный, просто великолепно. И тогда одичавшие, остервенелые псы будут лаять в пустом регби-холли, и одичавшие, остервенелые шахтные пони будут бить копытом о заброшенные отвалы на Тевершельской шахте. Тедеум лаудамус, тебя, Господи, восхваляем. Конь не рассмеялась но не очень весело. В таком случае ты должен радоваться, что все эти люди-большевики, сказала она. Ты должен радоваться, что они приближают конец. Я и радуюсь, и не останавливаю их, потому что не смог бы, даже если бы попытался. Тогда откуда у тебя эта горечь? У меня-то. Даже если мой член, мой петушок, прокукарекает в последний раз, я абсолютно не огорчусь. «А если у тебя будет ребенок? – спросила она. Он опустил голову. «Что я могу сказать?» — отозвался он наконец. «Произвести на этот свет ребенка было бы достойной сожаления, горькой ошибкой». «Нет, нет, не говори так. Прошу тебя, не говори!» — взмолилась она. «Ведь у меня, наверное, будет ребенок. «Скажи, что ты рад!» — она взяла его за руку. «Я рад твоей радости!» — ответил он. «Но мне это кажется ужасным предательством по отношению к еще не родившемуся существу». «О, нет!» — воскликнула она, потрясенная его словами. «В таком случае я тебе совсем не нужна. Как я могу быть тебе нужна, если ты можешь говорить такое о нашем ребенке?» Он снова замолчал. Лицо его было угрюмым. «Было лишь слышно, как по крыше хижины барабанит дождь». «Это неправда», — прошептала она. «Во всяком случае, не полная правда» тут скрыто что-то другое. Она чувствовала, что его горе частично объясняется тем, что она оставляет его, преднамеренно уезжая в Венецию. И это немного утешало ее. Она расстегнула на нем рубашку, обнажила живот и поцеловала в пупок. Затем прильнула щекой к его животу и обхватила рукой его теплые тихие бедра, он и она, посреди вселенского потопа.